Издательство О2 представляет «Пен Коул. Искра вечного пламени». посвящается всем, кому хоть раз говорили, что искра в душе не должна гореть так ярко, и всем, кто любил тех людей именно за эту искру. Пролог Проклятие, то было или благо, об этом много спорят и сейчас. Если бы в тот день я не осмелилась войти в тёмный проулок и подслушать то, что очаровательный незнакомец шепчет на ухо моей матери, кто-то из нас, или даже все мы, мог погибнуть куда быстрее. Или, если бы я пришла лишь парой минут раньше, если бы взяла маму за руку, убедила вместе со мной уйти из города и по лесной трубке, добраться до нашего дома на болоте, возможно, ее секреты, в том числе и те, что она хранила ради меня, навсегда остались бы скрыты в земле и Мариона». И очень многие люди не легли бы в ту землю, расставшись с жизнью. Бесспорно одно. Исчезновение моей матери тем проклятым жарким полуднем вызвало цепную реакцию. Настолько непредсказуемую, настолько масштабную, что сами боги не могли предугадать последствия, которые наступили позже. Тут и начинается «Моя история».